Клеменци и Тессио были недовольны, что Майкл сократил численность их реджиме и не позаботился создать формирование на смену реджиме Сонни. Семейство Корлеоне теперь располагало по сути дела всего двумя боевыми единицами и при том ослабленными. Капу реджиме считали подобную обеспеченность самоубийственной. В особенности, учитывая посягательство Борзини и Таталли на их владения, они надеялись, что Дон созвал чрезвычайное совещание именно за тем, чтобы исправить эти промахи. Майкл начал сообщение о своей поездке в Вегас и отказе Моу Угрина продать свою долю участия в горном курорте. Но мы ему сделаем предложение, которые он не сможет отклонить, прибавил Майкл. Как вы знаете, семья Корлеоне планирует перенести свои деловые операции на Запад. Основу семейного бизнеса будут составлять четыре отеля-казино на Пуласе. Ну а это произойдет не вдруг. Потребуется время. Он посмотрел в лицо Клементса. Пит, и ты, ты Сио. Мне нужно, чтобы весь год вы были беспрекословны и безоговорочны со мной. По истечении этого срока можете отделиться и основать собственные семейства. Само собой разумеется, дружба между нами при этом сохранится. Не беспокойтесь ни о чём. Проблемы, которые вам представляются неразрешимыми, будут решены. С этой целью уже ведутся переговоры. Запаситесь пока терпением.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 с которым я предпочёл бы не вступать в объяснения. Тессио мысленно сопоставил эту реплику со слухами о том, что якобы однажды вечером Мао Угринь при всех набил морду Фредди Корлеоне в Лас-Вегасском отеле. Ясненько. Тессио откинулся на спинку кресла. Можно было считать, что Мао Угринь уже покойник. Семейство Корлеоне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 Я считаю, ты должен разрешить нам набрать еще людей в реджиме. Эти борзие не скоты и изо дня в день отгрызают куски от моей территории. По-моему, не мешает поучить их хорошим манерам. Майкл сказал: нет, не пойдет. Сидите тихо, не сваититесь. Все это мы утрясем перед тем, как перебраться в Неваду. Тессио, по всей видимости, не устраивал такой ответ.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 То есть Сио отойдут и горные заведения, и доки в Бруклине. Клеменце достанется и горный бизнес в Манхэттене, и доли семьи Корлеоне в татализаторе на ипподромах Лонг-Айленда. Оба к апорежиме удалились не очень довольные, в тайне продолжая питать сомнения. Карло Рицци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 И ты наш законник выиши вроде бы некуда. Хейгенс с грустью усмехнулся. Да я не о том. Я о том, что Рок Кулампоне без моего ведома скалачивает тайный режим. О том, что ты предпочитаешь общаться с Нэри не через меня, а непосредственно. Должен, кстати, сказать тебе, что ты не ошибся, когда выбрал Лампоне.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 Когда он начнет рвать тебя на части, никто из других семейств не поспешит на выручку Корлеоне. Теперь, заговорил Дон. Том, это не только Майкл так решил, это я посоветовал. Возможно, мы будем вынуждены прибегнуть к мерам, которые ни коим образом не должны исходить от меня. Это была моя воля.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 лам полно не укроются от твоих глаз вот тебе доказательство того что я в тебя верю хейген понимал что его стараются задобрить а может я бы пригодился сказал он майкл решительно поматал головой ты выбываешь том том хейген допил свой стакан не в укор тебе будь сказано майкл Ты почти ни в чём не уступаешь своему отцу. Но одному тебе ещё предстоит научиться. И чему же? вежливо осведомился Майкл. Как нужно говорить людям нет. Майкл серьёзно кивнул. Ты прав. Я это учту. Когда Хейген ушёл, Майкл полушутливо обратился к отцу. Ну вот, Всёму ты меня научил. Теперь осталось сказать, как отказывать людям, чтобы они не обижались. Дон отошёл от него и уселся за массивный письменный стол. Людям, которых ты любишь, говорить нет нельзя. Во всяком случае часто. В этом весь секрет. Когда же всё-таки приходится то твое нет должно прозвучать как да или добейся чтобы они сами тебе сказали это нет но что тебе меня слушать ты человек современный а я рассуждаю по старинке Майкл засмеялся но ты согласен что томусоваться не зачем Дон кивнул да ему надо держаться в стороне Майкл понизил голос Наверное, настало время сказать тебе, что я иду на это не просто из желания скриваться за Аполлонию и Сонни. Такая мера необходима. Ты сила и том правду говорят на счет Борзини. Дон Корлеоне опять задумчиво кивнул. Месть — это блюдо, которое вкуснее всего, когда остынет, сказал он. Я бы не стал заключать с ними мир, если б не знал, что иначе тебе живым не вернутся. Странно всё же, что Барзини, несмотря ни на что, ещё раз сделал попытку тебя убрать. Майкл сказал: "Я обставил её как покушение на донато Мазино, отлично было сработано. Даже бы ты, пожалуй, не догадался. В одном им не повезло". Я все-таки остался жив. Пастуха-то нашли? – спросил Дон. Сам его отыскал, – сказал Майкл. Год назад. Держит пицерию в Буффало. Другое имя, паспорт липовый, все как надо. Славно он устроился. Пастушок фабрицу. Дон опустил голову. Значит, больше ждать нет смысла. Когда ты думаешь начать? Хочу дождаться сперва, пока Кей родит, на всякий случай, и пока Том прочно осядет в Вегасе, окончательно отрубит концы через год, я думаю. Ты все предусмотрел? Да, он продолжал говорить, не поднимая глаз. Голос у Майкла потеплел. Ты к этому... не причастен, я всё беру на себя, я за всё в ответе. Дол надолго замолк, потом вздохнул. Что ж, так тому и быть. От того я, возможно, и устранился от дел. От того и передал их в твои руки. Я своё в жизни исполнил. Большая душа не принимает. Иной дол к самую крепкую силу ломит. В1. Почему? До истечения года в положенный срок Кей Адам Скордлеоне произвела на свет второго ребёнка, снова мальчика. В парковой резиденции её по возвращении из больницы встречали как принцессу. До истечения того же года умер от кровоизлияния в мозг Нино Валенти. В бульварной прессе об этом событии сообщалось на первых полосах, так как буквально за несколько недель до того, Джонни Фонтейн выпустил на экраны картину с Нино в главной роли, и не бывало и успеха, ём мгновенно выдвинул Нино в один ряд с суперзвёздами мирового кино. В одном из интервью Джонни Фонтейн горько винил себя в смерти друга говоря, что обязан был насильно поместить его в больницу. Никто не принял эти слова всерьёз. Разве не Фонтейн сделал из нинуа Валентинину звезду? Какое же ещё нужно свидетельство верной дружбы? На похороны в качестве официального представителя семейства Корлеона прибыл Альберт Нери. Дол сам собирался в Калифорнию, но слёг с сердечным приступом и пролежал в постели целый месяц. Через 2 дня после похорон Моу Грина застрелили в доме его любовницы, известной голливудской актрисы. Альберт Нэри из Голливуда проследовал на Карибское море в отпуск. Недели через 3 Загорелый до черно вернулся в Нью-Йорк к своим обязанностям. Майкл Корлеоне встретил его улыбкой и скупыми словами похвалы, в которых впрочем нашлось место для сообщения, что отныне Альберту Нери сверхжалованию причитается доход от принадлежащей семейству очень прибыльной букмекерской точки в Ист-Сайде.